Глава 7. Намеренный облом. Убить Била. Фильм 1. Иногда сцена застаёт нас врасплох, а иногда мы знаем, что впереди будет длительное и напряжённое действие. В этой сцене Дерел Хана намеревается убить Уму Турман. Мы прекрасно понимаем, что у неё это вряд ли получится, иначе главный герой погибнет почти в самом начале фильма. Чтобы удержать интерес к этой сцене, необходимо прибегнуть к помощи хорошего юмора, грамотно использовать время и задать правильный тон для последующих сцен фильма. Открывающий кадр показывает Уму Турман в кровати без сознания, без помощи и под пристальным взглядом врага. Важно, что между ними пока присутствует барьер. Расфокусированная оконная решётка говорит о том, что Ханна не просто на минутку заявилась в палату для убийства Турман. Эта деталь свидетельствует о том, что сцена будет гораздо интереснее. Такой трюк может быть неочевидным, но иметь большое влияние на развитие всей сцены. Когда вы берётесь за действие, которое в конечном счёте не достигнет цели, Разместите между персонажами физический барьер, чтобы показать, что сцена будет непростой и для них, и для зрителя. Для того, чтобы сделать Уму Турман максимально уязвимой, режиссёр беспрепятственно впускает Дэрил Хану в её пространство. На следующем кадре Дэрил и её нескрываемое смертоносное оружие всё ещё за стеклом. Затем она движется вправо из кадра, чтобы войти через дверь. то, что она покидает этот кадр, гораздо более значительно, чем если бы мы увидели новый, где она уже в комнате. Зритель видит, что она покинула место, в котором была отделена от урман и вторглась в её пространство. Если вы хотите показать, что персонаж намеренно переходит с одного места на другое, Позвольте ему выйти из кадра, не используя проезд, поворот или склейку с другим, пока актёр не окажется на новом месте. Чтобы показать, как Ханна входит в палату, съёмка начинается из-под кровати. Мы видим только её ноги, затем камера поднимается выше без монтажа до конечного кадра. Начиная кадр таким образом, режиссёр делает действия Дэрил более скрытными, преступными. Остановка камеры на уровне кровати предполагает, что мы чувствуем угрожающее присутствие Дерел, которые смотрят на Уму Турман сверху вниз. В сценах, где зритель имеет хорошее представление о том, что произойдёт дальше, удерживайте визуальный интерес, например, используя переход к необычным ракурсам в начале каждого кадра. В этой сцене можно было бы обойтись и без крупных планов. Но поскольку Тарантино хотел показать, как убийца подносит палец к носу Ума Турман, проверяя, дышит ли та, баланс сцены несколько нарушается. Хотя Турман спит и показана в профиль, всё же здесь используется крупный план. Поэтому сначала мы видим крупный план Дэрилл, чтобы не было никаких сомнений в том, что именно она главное действующее лицо сцены. Если вы хотите показать уязвимость одного персонажа и снимаете его крупным планом, снимите этим же планом и его противника, чтобы сохранить равновесие сцены. Пока Дерел Ханна продолжает свой монолог, композиция идентична предыдущей, но шприц с ядом актриса держит на уровне видимом зрителю. Кому-то это может показаться неестественным. Но нужно помнить, что опасность крайне необходимо показать зрителю отчётливо. Чтобы отбросить все наши сомнения в успехе преступления, на следующем кадре игла шприца входит в трубку Турман. Тарантино использует много детальных планов рук и предметов, чтобы подчеркнуть их значение. Вот иглы в трубку говорит о том, что убийство, вопреки нашим ожиданиям, вот-вот произойдёт. Если в вашей сцене присутствует важный предмет, снимите его как деталь. Это облегчит процесс монтажа, но также послужит гарантией того, что зритель точно поймёт происходящее на экране. Дэрилл Хана отвечает на звонок телефона в композиции кадра, которая использовалась ранее, чтобы подчеркнуть, что это прерывает её занятие. Она не сдвинулась с места, на котором выглядела такой властной, но теперь ей приходится взять трубку. Прерывая драматичный момент, оставьте план без изменений, чтобы мы видели, как персонаж был потревожен в уже знакомом нам месте. Так у нас лучше получится уловить реакцию актёра на это вмешательство. Вместо того, чтобы показать билло, Тарантино даёт нам шанс взглянуть на его руку. которая покоится на самурайском мече. Намеренное сокрытие лица персонажа может быть великолепным способом заставить зрителя нетерпеливо ждать его раскрытия. Но такие кадры всё же должны приоткравать некоторые черты героя. Бил сидит в расслабленной позе, в руках у него меч и выглядит он довольно богато. Когда вы представляете персонажа зрителю не сразу, а по частям, показывает что-то значительное при каждом его появлении На следующем кадре Дэрил Ханна стоит у окна, а камера находится с противоположной стороны у кровати. Это говорит о том, что баланс сил вновь изменился. Дэрил больше не в роли убийцы, теперь она выглядит маленькой в кадре для того, чтобы обратить особое внимание зрителя на растущие силы ума Турман Камера приближается к ней, переместив на неё фокус и делая её визуально больше в кадре. Несмотря на реплики Дерел, теперь всё наше внимание привлекают чуть подёргивающиеся веки Уммы. Когда персонаж лишается силы, изобразите его не в фокусе и меньшего размера. Ослабив напряжение, важно вновь взбодрить зрителя. Цель этой сцены только предзнаменовать грядущую битву, но важно, чтобы у зрителя уже сейчас зародилось сомнение в безопасности героя. На первом кадре Дерел Ханна стоит спиной к камере. Это классический кадр из фильма ужасов, при виде которого мы ожидаем неминуемое нападение. В сценах, где драматическое напряжение ослабевает, используйте операторские приёмы которые будут поддерживать визуальный интерес к действию. Кадр, который заставляет нас задуматься о действиях одного персонажа и мыслях другого, отличный пример применения этой техники. Мы видим Уму Турман на кровати, максимально уязвимую и беспомощную, а затем в кадре вдруг появляется Дэрл. В вот этот момент очень важно показать Турман одну, чтобы укрепить чувство страха в момент, когда рядом с ней оказывается враг. Если один из персонажей находится в опасности, введите его недоброжелателя в кадр так неожиданно, чтобы зритель вздрогнул. Мы должны помнить, что злодей опасен, даже если расправа пока миновала. Кадр закрывается крупным планом дерёв, снятый снизу. Обычно такая композиция предполагает, что персонаж должен выглядеть более уверенным и властным. Здесь же, поскольку она смотрит практически в камеру, кадр снят словно от лица Умы Турман. Дэрилл выглядит так, словно теперь ей приходится обороняться. После диалога по телефону этот ракурс превращает попытку убийства в реванш Турман. Теперь главный герой возьмёт действия в свои руки. Когда злодейство не приводит к успеху, снимите с врага от лица положительного персонажа и попросите актёра посмотреть почти прямо в камеру. Так зритель неожиданно увидит его неуверенность или даже едва скрываемый страх.